Глава 15. Беспокойная ночь. «Что-то наш Чичиков неважно выглядит», — заметил Платун Аркадьевич. Он сидел возле стола, на котором Лидия Константиновна резала овощи для окрошки. Взяв листок петрушки, учитель принялся его жевать. «Перестаньте называть его Чичиковым», — с укором шепнула учительница. «Ха, ну не Холмсом же его величать. Тем более, что он сам против». — хмыкнул Киселев, блеснув глазами. — Ночью зачем-то телескоп таскал. Я уж боялся, разобьет дорогой прибор. Посмотрел, вроде не разбил. Странно он все — Зачем ему телескоп? — рассеянно спросила Лидия Константиновна. — Ну, может, чтобы следить, кто подходит к дому. — Да, тут Зайцева приходила, спрашивала, не купим ли мы кроликов. — Зачем? — Как зачем? — «Выращивать их, а потом есть. Мех опять же, и размножаются быстро. А с крольчатником я вам помогу». «Я не смогу убивать кроликов», — пробормотала Лидия Константиновна, передернув плечами. «Я... простите, я даже шею курицы свернуть не могла, когда есть было совсем нечего. Нет. Хватит с меня того, что я выращиваю в саду». «Ну, я буду их убивать», — предложил Платон Аркадьевич. Собеседница поглядела на него и неожиданно разразилась истерическим смехом. — Что с вами? — встревожился учитель. — Ничего. Она вытерла слезы, выступившие на глазах. Зайцева предложила кроликов. Зайцева и кролики. Не понимаете, да? Ха -ха, смешно. Только вы плохо ее знаете, Платон Аркадьевич. Если она продает, значит, кролики либо больные, либо никуда не годятся. Ох! Она рухнула на стул, таращись на опалина, который возник в дверях кухни, держа на весу старинную рапиру в ножных. Что это за штука? — спросил гость без всяких околичностей. Киселев поднялся с места, удивленно покосился на рапиру, взял ее и уверенным движением вытянул клинок из ножен. — Где ты это нашел? — пробормотал учитель с изумлением. — Я нашел, — раздраженно повторил опалин. «На столе эта сабля лежала, напротив портрета». «Это не сабля, это рапира», — сказал Платун Аркадьевич, повертев клинок в разные стороны, так что опарин укрепился в мысли, что с учителем, который так хорошо разбирается в оружии, что-то нечисто. Может, даже итальянская работа. Хотя я не знаток, черт меня дери. «Лидия Константиновна, с вами все в порядке?» «Я знаю, что это такое», — прошелестила учительница. Она принадлежала Сергею Ивановичу, была в коллекции старинного оружия, которое он унаследовал от отца и, и расширял. Я не видела ее много лет. — И вы нашли ее на столе? Она обернулась к Капалину. Как же она туда попала? — Я думал, кто-то из вас принес ее. Хмуро бросил Иван. Он протянул руку за рапирой, и хотя Платону Аркадьевичу явно не хотелось с ней расставаться, он вернул клинок в ножны и, с сожалением, протянул оружие палину. Знаешь, Ваня, я тебе честно скажу, если бы у меня была такая вещь, я бы никому ее не отдал. Видел, какой изгиб у гарды, какой до сих пор острый клинок? И не пятнышко ржавчины, заметь, хотя оружие давно не чистили. Это была шпага Цезаря Борджа сказала Лидия Константиновна больным голосом. Платон Аркадьевич посмотрел на нее с изумлением. Борджиа? позвольте, это же...» «Ну да, 1500 год. Плюс-минус несколько...» «Нет, Лидия Константиновна, это не может быть рапира Борджиа. Восемнадцатый век, ну, может, семнадцатый, но не раньше». Сергей Иванович купил ее как рапиру Борджия. Уперлась учительница». Думаете, он дал бы себя обмануть? Кто это такой вообще? вмешался Опалин. Вот этот, про которого вы толкуете. Итальянский принц, ответил Платун Аркадьевич. Впрочем, итальянцами его можно назвать с натяжкой, потому что его отец был испанец и римский папа, притом. С поддержкой отца Цезарь Борджиа пытался выкроить для себя какое-нибудь княжество, но. Как только отец умер, все кончилось в одночасье. «Понятно», — буркнула Палин, глядя на доску с нарезанными для окрошки огурцами. «Пойду поговорю со Свешниковым». Кто-то же подходил недавно к дому и принес эту штуку. Но сторож, как выяснилось, проверял «Динамо-машину» на плотине, и мало что мог сообщить. Впрочем, он вспомнил, что видел в саду Зайцеву, но она пришла с пустыми руками и, потолковав с учителем, удалилась. За обедом опалин в последний момент занял место, на котором раньше сидела Лидия, и таким образом вынудил ее сесть на его место перед его тарелкой, в которой уже лежала еда. Однако этот маневр ровным счетом ничего Ивану не дал. Учительница не стала возражать, а Платон Аркадьевич, если и удивился, то не сильно. Стояла жара, которая расслабляюще подействовала и на Апалина. Вспомнив, что в одном из помещений до сих пор стояло несколько шкафов с книгами, он отправился туда, нашел том, в котором говорилось об Италии, и утащил его к себе в комнату. Продираясь через фиты и яти старой орфографии, Апалин прочитал, что в прежние времена Италия была раздроблена на множество мелких государств, но, впрочем, искусство там чрезвычайно процветали. И чем упорнее властители государств резали друг дружку и воевали между собой, тем сильнее процветали искусство. Читая о то и дело поглядывал на рапиру, которую положил рядом с собой на кровать. Иногда он откладывал книгу, брат рапиру, вынимал ее из ножен и трогал холодный клинок. Все смешалось у него в голове. Италия, Борджия. Уголок московской губернии, в котором он находился, спиритизм, летающий телескоп, слова доктора и золотая посуда, которую баловавшаяся искусствами помещицы Вережникова изобразила на натюрморте, теперь висевшем напротив его постели. Но поразительное дело — Он был тут совершенно один против всего, что могло угрожать ему из настоящего, из прошлого и даже из потустороннего мира, и ни капли не жалел о том, что он один. Ему было хорошо, когда он неспешно разбирался во всех этих хитросплетениях. Когда Иван работал с товарищами, то постоянно сталкивался с тем, что из-за молодости и неопытности его шпыняют, ставят на место и так или иначе задевают его самолюбие. Здесь он был сам по себе и поймал себя на мысли, что ему нравится работать, ни от кого не зависив. Итак, золотой сервис. Кто-то решил, что он до сих пор находится в доме. Отлично. Если сервис и в самом деле где-то спрятан, то надежно, потому что усадьбу уже обыскивали. И люди Стрелковые и другие наверняка тоже. Этот кто-то хочет поискать еще раз, как следует. Это объясняет странные стуки, которые по ночам слышали жильцы, в том числе Лидия Константиновна. Тихо искать не получается. Преступнику мешают люди, которые тут живут. Двое учителей, комсомольцы и доктор. Чтобы от них избавиться, он решает использовать дурную славу усадьбы. К тому же он узнал, что Сергей Иванович недавно умер за границей. Он крадет череп с кладбища и устраивает появление призрака. Комсомольцы и съезжают. Доктор не перепуган, но ему не нравится происходящее, и он перебирается в больницу. Лидия Константиновна переезжает во флигель. Но преступник не учел, что комсомольцы начнут жаловаться наверх, и его действия привлекут внимание властей. В усадьбу приехал Бураков. Он не разобрался, что тут творится, и преступник избавился от него, напугав до полусмерти. Как вроде бы все логично. Но если учителя не соврали... Что мне делать с летающим столом, которое не видели? А телескоп? Ведь я же был свидетелем того, как он парил в воздухе. Я не верю, что этого не было. А сабля... Пропира этого, как его Цезаря. Еще портрет. И тут ему в голову пришла совершенно новая мысль. А не может ли быть так, что этот Сергей Иванович на самом деле не умер? а вернулся и что-то затевает. От такого, как он, всего можно ожидать. На самом интересном месте размышлений Апалину пришлось прерваться, потому что приехал Проскурин и напомнил, что Иван так и не поговорил с хозяином кинопередвижки, хотя обещал. Скрипя сердце, наш герой поднялся с кровати и последовал за комсомольцем. Тряская телега довезла их до дома Пантелея. Владелец кинопередвижки оказался флегматичным бородатым мужичком, который явно успел обтисаться в большом городе. Звали мужика в укол, и все пылки и речи Проскурина отскакивали от него, как от стенки горох. — Лошадь у меня есть, а это деньги, — твердил он в ответ на слова комсомольца. — Я, положим, тож, не воздухом питаюсь. Пленка тож денег стоит. Я в убыток себе работать не могу. — Ежели я фильмы бесплатно крутить стану, я померу пойду. — Клак ты! — сердился Проскурин. — И самосознание у тебя рваческое! — Вань, ну что ты стоишь? Ты же обещал его говорить. Припугни его, что ли, прегради арестом. Я же знаю, у тебя бумажка есть. — Не умеешь ты, Глеб, с людьми общаться, — усмехнулся Опалин. — К человеку подход нужен, а ты сразу за угрозы. Нехорошо. Договариваться надо, в положение входить. Он повернулся к Вуколу, который стоял, почёсывая бороду. «У тебя какие фильмы есть?» В итоге сошлись на том, что Вукол согласится показать одну смешную фильму и старую кинохронику с похоронами Ленина, а комсомольцу устроят для его лошади овес за полцены. Однако Демьянова, узнав о том, чего удалось добиться переговорщикам, схватила за голову. что? С ума сошли? Показывать комедию после похорон товарища Ленина?» «Глеб, ну хоть ты должен понимать, что это совершенно немыслимо!» Тут Апалин почувствовал, что часть упреков сейчас рикошетом полетит в него, а так как у него не было настроения выслушивать претензии в свой адрес, он просто сбежал. Во дворе избы Пантелея какая-то баба выговаривала бедно одетому парню в драных лоптях, что он много жрет. Слыша ее визгливый голос, Иван разом вспомнил все, за что не любил деревню и все, что с ней связано. Он сам был родом из деревни, но редко вспоминал об этом, потому что ничего хорошего в этих воспоминаниях не было. Апалин давно считал себя городским человеком, не потому что город был к нему добрее, а потому что городская жизнь протекала на совсем другом уровне. Как бы тяжело и бедно не приходилось ему, в городе было электричество, трамваи, газеты, больницы, библиотеки, полные книг. Город развивался, деревня стояла на месте. И здесь, в Николаевке, Апалин особенно остро чувствовал, что деревня враждебна городу, хотя по молодости он еще не понимал, во что это противостояние выльется через несколько лет. Вернувшись в усадьбу, он проверил на месте Лерапира и, убедившись, что никто не трогал ее в его отсутствие, достал бичевку, позаимствованную у терешина, и стал задумчиво на нее смотреть. Когда Лидия Константиновна позвала ужинать, Иван проворно убрал бичевку, а за столом вел себя, как обычно. После ужина опалин удалился к себе и вскоре потушил свет. На усадьбу опустилась ночь. Луна выплыла на небо, высыпали звезды. Поскрипывали кузнечики, в ветвях жасмина негромко щебетала ночная птица. Потом по земле побежала тень. Она приблизилась к спящей усадьбе, обогнула ее и, заметив открытое в нижнем этаже окно, подтянулась на руках и забралась внутрь. Прошло несколько минут. Птица умолкла. Ночной ветер качнул ветви деревьев, листья зашептались, и в следующее мгновение страшный грохот сотряс дом. Грохот повторился, перемежаясь истошными воплями, щедро сдобренными последними, а также предпоследними словами. Во флигеле Лидия Константиновна в ужасе подскочила на кровати и бросилась к окну, гадая, что происходит. У себя в комнате Платон Киселев спрыгнул с постели, схватил оружие, отодвинул засовы и бросился в коридор. В потемках он споткнулся и упал раз, другой, но все же добрался до противоположного крыла дома, из которого шел шум. Дверь одной из классных комнат была распахнута настежь, и оттуда лился электрический свет». Внутри лежали в беспорядке столы и стулья, а посреди стоял с вдохновенным лицом Иван Палин, грозя люстре из сверкающего браунинга. Присмотревшись, Платон Аркадьевич увидел, что на люстре сидит человек.